Когда у меня есть свободное время, а у меня много свободного времени, я предпочитаю оставаться дома из страха, как сейчас. А как бы вам это объяснить? Это подавленность. Кошмар. У меня просто безумный страх от этих гарантий. Это словно клаустрофобия. Психоз штатного служащего Именно с контрабасом Потому что Свободного баса Не существует вообще Где же? Будучи басом, вы на всю жизнь Делаетесь служащим Даже наш Главный музыкальный директор Не имеет всех этих гарантий У нашего ГМД Контракт на 5 лет И если ему его не продлят Тогда он вылетит Как минимум, теоретически. Или директор. Директор всемогущ, но он может вылететь. Наш директор сейчас, например, если он поставит оперу Хэнса, то он вылетит. Не сразу же, но наверняка. Потому что Хэнса – коммунист. А государственные театры созданы не для этого. Или если бы возникла политическая интрига – «Но я не вылечу никогда. Я могу играть и пропускать все, что я хочу, и я не вылечу». «Хорошо, вы можете сказать, это спасает меня от риска». Такое существовало всегда. Музыкант оркестра всегда был в штате. Сегодня как государственный служащий, 200 лет назад как придворный служащий. Но тогда, по крайней мере... Мог умереть какой-нибудь князь, и тогда могло случиться, что придворный оркестр же спускали, теоретически. Сегодня же это совершенно невозможно, исключено. Здесь может произойти все, что угодно, даже во время войны. Я знаю это от старших коллег. Падали бомбы, все было разрушено. Город, он лежал в руинах и пепле, Опера горела как свечка, но в подвале сидел государственный оркестр. Репетиция утром в 9:00. От этого просто впадаешь в отчаяние. Конечно же, я могу уволиться, конечно, я могу прийти и сказать: "Я увольняюсь". Это было бы необычно. Так поступали очень немногие. Но я смог бы это сделать. Все было бы по закону. И я стал бы свободным. Да. А потом? Что я буду делать потом? Тогда я окажусь на улице. Можно впасть в отчаяние. Обнищание. Так ли так? Пауз, он успокаивается, продолжает шепотом. «Если, конечно, сегодня вечером я не сорву спектакль и не крикну в царе, это было бы подобно поступку Герострата перед лицом премьер-министра. К ее славе и моему увольнению». Наверное, такого не бывало никогда Вопль контрабаса Может быть, возникнет паника Или телохранитель премьер-министра Меня застрелит По ошибке Благодаря своей моментальной реакции Или по ошибке застрелит гастролирующего дирижера В любом случае что-то да случится Моя жизнь в корне изменится. Это стало бы переломным этапом в моей биографии. И даже если я не добьюсь этим Сары, она меня никогда не забудет. Я стану постоянным анекдотом на всю ее жизнь. На всю жизнь. Такова будет сына этого крика. И я бы вылетел. «Вылетел, как директор».